Она знакома с садовниками и садоводами, но почти никогда не бывает в цветочных магазинах. Не знаю по какому инстинкту или же по привычке к бедности, она влечится очень дорогих цветов. Очаровательные друзья мадам Кюри, Жан-Пьерен Мориск Кери, часто врываются к ней с большими букетами в руках. И совершенно так же, как если бы она смотрела на какие-нибудь драгоценности, она удивлённо Немного робко смотрит на большие махровые гвоздики и прекрасные роды. Половина третьего. Фортме сидел Мари у ограды Люксембургского дворца, и учёная спешит на свидание у левого льва. Среди толп детей играющих в саду, была и маленькая девочка, которая, увидев Мари, бежит к ней, вот-вот прыг своих малюсеньких ножек. Элен Жюльё, дочь Ирен По виду мадам Кюри бабушка сдержанная, не склонная к излияниям. Но она тратит много времени на всякие обходные манёвры, чтобы поговорить несколько минут с этой малюткой, одетой в ярко-красное платьице и спрашивающей диспотическим тоном: "Мэ, ты куда идёшь? Мэ, почему ты не остаёшься со мной?" Часы на стене показывают без 10 минут 3. Надо расставаться с Элен. И с ее пирожками из песка. В строгом зале заседаний на улице Бонапарта Мари садится на свое обычное место рядом со своим старым другом доктором Ру. Она единственная женщина среди шестидесяти своих почтенных коллег, участвующие вместе с ними в работе медицинской академии. Ах, как я устала, говорит почти каждый вечер Мари Кюри с бледным лицом. остановшемся и постаревшем от утомления её додерживают в лаборатории до половины восьмого иногда и до 8 ми автомобиль дорёз её до дома и три этажа показались ей труднее, чем обычно она надевает ночные туфли накидывает на плечи курточку из чёрного ратина бесцельно бродит по дому ещё более безмолвному в конце дня и ждёт, когда горничная доложит, что обед полон Напрасный труд, если бы дочь стала говорить ей: "Ты слишком много работаешь. Женщина в шестьдесят пять лет не может, не должна работать как ты по двенадцать или четырнадцать часов в день". Ева отлично знает, что мадам Кюри не способна работать меньше, что такой довод был бы для нее страшным признаком одрихления. В этих условиях все пожелания дочери могли сводиться только к одному: чтобы у матери хватило подольше сил. работать по 14 часов в день. С тех пор, как Ирен перестала жить на набережной Бетюн, мадам Кюри и Ева обедают вдвоём. Множество обстоятельств прошедшего рабочего дня занимают ум Мари, и она не может удержаться, чтобы не обсуждать их с двух так от вечера к вечеру, и в её несвязанных между собой замечаний вырисовывается таинственное волнующая картина напряжённой деятельности в лаборатории, которой Мари предана душой и телом. Хотя девочка никогда и не увидит всех этих аппаратов, но они становятся для неё чем-то дружественным, близким, как и сотрудники лаборатории, о которых Мари говорит тепло, почти нежно, с большим упором на притяжательные местоимения. Я очень довольна моим молодым Грегуаром. Я знала, что он очень доровит, кончив суп. Представь себе, что сегодня я застала моего китайца в физическом кабинете. Мы говорили по-английски, и наш разговор продолжался бесконечно. В Китае неприлично противоречить, и когда я высказываю гипотезу в неточности, которой он перед этим убедился, он всё-таки любезно поддакивает мне. А я должна сама догадываться. что у него есть возражение. Перед моими учениками с дальнего востока мне приходится стыдиться своих плохих манер. Они более цивилизованные, чем мы. Приступая к компоту. Ах, девочка, надо бы пригласить к нам на вечер моего поляка нынешнего года. Боюсь, как бы он не пропал в Париже. В такой вавилонской башне, как Институт Радио, различные национальности смешаются одна другой. На среди них всегда есть хотя один поляк. Если мадам Тюри не может дать университетскую стипендию своему соотечественнику в ущерб более способному кандидату, она за свой счет оплачивает занятия молодого человека, приехавшего из Баршавы, но он никогда не будет знать об этом. Мари сразу прерывает овладевающие ею мысли, наклонившись к дочери, она говорит другим голосом: "Теперь, дорогая, расскажи мне что-нибудь". Какие новости в мире? С ней можно говорить обо всем, в особенности о вещах детски наивных. Рассказ восторженной Евы о достижении ее средней скорости в семьдесят километров на автомобиле находит в Мари понятливую слушательницу. Сама мадам Тюри, хотя и осторожная, но страстная автомобилистка, с волнением следит за спортивными возможностями своего Форда. Анекдоты о ее внучке Элен. Какой-нибудь детский её словцо вызывает у мари нервный, молодой смех до слёз. Она умеет говорить о политике без резкости. Как этот оптимистический либерализм. Когда французы хвалят преимущества диктатуры, она мягко говорит им: "Я жила под политическим гнётом. Вы нет. Вы не понимаете вашего собственного счастья жить в стране свободы. Сторонники революционного насилия Встречают у нее отпор. Вам никогда не убедить меня, что было полезно отправить ловую овьену гербютину. У Мари не было времени стать настоящей воспитательницей своих дочерей, но благодаря ей и Рене Ева каждый день пользуется одним несравненным благом – счастьем жить совместно с исключительным человеком, исключительным не только по таланту, но и по своей гуманности. По своему внутреннему отрицанию всякой пошлости, всякой мелочности мадам Кюри избегает даже такого проявления честолюбия, какое было бы вполне простительно, ставить себя в пример другим женщинам. Нет необходимости вести такую противоестественную жизнь, какую вела я, говорит она своим чересчур воинственным поклонницам. Я отдала много времени науке, потому что у меня было к ней стремление. Потому что я любила научные исследования. Всё чего я желаю женщинам и молодым девушкам это простой семейной жизни и работы, какая их интересует. Вечерами, во время тихих обедов, случается, что Мария и Ева заводят разговоры о любви. Эта женщина, пострадавшая так трагически, так несправедливо, не питает большого уважения к трагедии. Она охотно присоединилась бы к словам одного крупного писателя, Любовь чувство непочтенное. Я думаю, пишет она Еве, что нравственное фило мы должны черпать в идеализме, который, не развиваясь и мамнение, внушает нам высокие стремления и мечты. Я также думаю, что обманчиво ставить весь интерес к жизни в зависемость от таких бурных чувств, как любовь. Она умеет выслушивать всякие признания. хранит их в полной тайне, так тонко, как если бы она их никогда не слышала. Умеет бежать на помощь своим близким, если им угрожает несчастье или опасно. Но разговоры с ней о любви никогда не удаются. В её утверждениях и философии всё личное упорно исключается, и Мари не при каких обстоятельствах не открывает дверей в своё горькое прошлое. или извлечь из него какие-нибудь поучительные случаи или воспоминания. Это её внутренний мир, куда никто, даже самый близкий человек, не имеет права проникка. Обеим дочерям она даёт понять только свою тоску из-за того, что старицы вдали от двух сестёр и брата, к которым по-прежнему питает нежную привязанность. Начало изгнания, а потом даство Эли, её былой ласки и платы семейного уюта. Она пишет грустные письма своим друзьям, жалея, что виделаться с ними слишком редко. Жак Кюри, живучему в Монпелье, брату Юзефу, Эли, наконец брони, тоже с разбитой жизнью. Она потеряла обоих детей, а в 1930 году и своего мужа, Казимира Длуского. Мари Брони, 12 апреля. 1932 года. Дорогая Броня, я тоже грущу от того, что мы разлучены. Хотя ты чувствуешь себя одинокой, у тебя все же есть утешение. В Варшаве во стое и ты можешь находить поддержку и заботу о себе. Поверь мне, семейная связь все же единственное благо. Я это знаю, потому что у меня его нет. Старайся извлечь из него нравственную поддержку. И не забывает твою парижскую сестру. Давай видеться почаще. Если после обеда Ева добрала Фюти из дому, поехать на какой-нибудь концерт, Мари приходит к ней в комнату и ложится на диван, смотрит, как одевается дочь. Их мнение о женском туалете и эстетике различны, но Мари уже давно отказалась от навязывания своих взглядов. Из них двоих скорее дело подавляет мать. Категорически настаивая, чтобы Мари меняла свои чёрные платья раньше, чем они вытрутся до основы. Впор обеих женщин остаётся чисто академическими, и мать, уже примирившись, цветилась юмором, делая дочери замечания. О, бедняжка, какие ужасные каблуки! Нет, ты никогда не убедишь меня, что женщины созданы для хождения на ходулях. И что это за новая мода делать вырез над плеч? Перед это ещё куда ни шло. На целые гектары голых спин. Во-первых, это неприлично. Во-вторых, риск заболеть поливритом. В-третьих, просто некрасиво. Если первые аргументы не могут произвести на тебя впечатление, то третий должен подействовать. А вообще, платья красивые. Но ты слишком часто ходишь в чёрном. Чёрный цвет не для твоего возраста. Там и тяжкие минуты, косметический грим. Когда Гева оценивает окончательные результаты продолжительной работы над своим лицом, она внимает ироническому зову матери. Нока, ну повернись ко мне, я полюбуюсь. Мадам Кюри оглядывает её беспристрастно, научно. Она в ужасе. Что с тобой поделаешь? Я не воздражаю против этой модни, в принципе. Я знаю, что так было всегда. В древнем Египте женщины выдумывали и похожие Могу сказать тебе только одно. Я нахожу это ужасным. Без всякого смысла ты коверкаешь брови, раскрашиваешь рот. Мы уверяю тебя, что так лучше. А лучше? Так слушай, я чтобы утешиться приду тебя поцеловать завтра утром, когда ты будешь ещё в постели и не успеешь навести на своё лицо весь этот ужас. Я люблю, когда ты ходишь без искусственной отделки. Теперь, дочка, можешь удирать. Можешь убирать, дочка. До свидания. Ах да, нет ли у тебя чего-нибудь мне почитать? Конечно, чего тебе хочется? Не знаю, но чего-нибудь полегче. Только в твоем возрасте можно читать мрачные гнетущие романы. Несмотря на разные литературные вкусы, у них с Евой есть и общие любимцы: Колет, Киплинг, в книге Джунгли, в Рождении дня, в Седо, в Кими. Мари не устанно перечитывает великолепные, живые описания природы, которые всегда являлась для неё источником бодрости и силы. Она знает наизусть множество стихотворений французских, немецких, английских, русских, польских. Взяв выбранный ею том, она уединяется у себя в кабинете, усаживается в красный бархатный шезлонг, подкладывает под голову мягкую пуховую подушечку, И перелистывает несколько страниц. Но через полчаса, может быть, через час, она откладывает книгу, встаёт, берёт карандаш и тетради, оттиски статей и, как обычно, будет работать до 2, до 3 часов ночи. Вернувшись домой, Ева видит в углубленое окошко у динкого коридора свет в комнате у матери. Она проходит по коридору, толкает дверь. Каждый вечер картина одна и та же. Мадам Кюри, окружённая листами бумаги, счётными линейками, брошюрами, сидит на полу. Она никогда не могла привыкнуть работать за письменным столом, усевшись в кресло по традиции мыслителей. Ей требуется неограниченное место, чтобы разложить свои записи, таблицы, чертежи, диаграммы. Она поглощена трудным теоретическим расчётом и не поднимает головы при входе дочери, хотя и чувствует её присутствие. Выражение лица сосредоточенное, брови сдвинуты, на коленях тетрадь, карандашом она набрасывает знаки, формулы, губы что-то шепчет. Можно разобрать, что это цифры. И так же, как 60 лет тому назад в классе арифметики у пани Сикорской, мадам Тюри и профессор Турбонны считает по-польски.